В то время, пока Куропаткин штурмовал великокняжескую колу, в русском лагере происходили большие перемены. Повинаясь приказу белого генерала, все части перемещались ближе к вражеской цитадели, а в редутах вместо сменных гарнизонов появились постоянные. В более или менее глубоком тылу остались только медики, да еще разного рода чиновники, в большом количестве присутствующие на театре военных действий. В основном это были интенданты, но вместе с ними почтмейстер, представители гражданского управления, полицейские, а также ревизор, специально прибывший с Кавказа для проведения расследований местных злоупотреблений. Впрочем, Будищеву и чудесно спасшемуся Шматову не было до этого никакого дела, если бы не их имущество, оставшееся совершенно без присмотра во время передислокации. Между тем, помимо одежды и оружия, там имелись весьма ценные вещи. И так уж случилось, что именно на долю представителей статской публики выпала забота о багаже прапорщика и его слуги, Надо отдать им должное, все было самым скрупулезным образом собрано, описано, упаковано и ожидало дальнейшей судьбы на госпитальном складе. Последний был выбран исключительно из-за того, что находился под охраной. Туда и пожаловали приятели в поисках утраченного. «Извините, Дмитрий Николаевич», устало отозвался вышедший покурить после очередной операции «Студицкий». Совершенно не было времени заниматься чем-то, кроме своих пациентов. Работы в госпитале и впрямь было столько, что врачи и санитары просто падали с ног от усталости. Раненые при отражении текинских вылазок шли нескончаемым потоком. Небольшое исключение было сделано только для Мамацевой, которой надо было проститься с мужем, до да Люсии, старавшейся не оставлять подругу одну. но после похорон и они поспешили вернуться к своим обязанностям. «Все нормально», — отмахнулся Будищев. «Люди важнее шмоток». «У вас были деньги в вещах?» «Немного». «Да, припоминаю, ревизор Засновский передавал какой-то опечатанный пакет доктору Щербаку. Скорее всего, они в нем, но Александр Викторович теперь оперирует. Что же касается прочих вещей, то я сейчас распоряжусь и вам их выдадут». благодарю кивнул дмитрий стыдно признаться нажрать хочется больше чем в америку а просить у маркеантов в долг как то не камильфо вы желаете перебраться в америку удивленно переспросил доктор шучу владимир андреевич шучу от голода никогда не понимал вашего чувства юмора отбросил до куренную домон да што кап папиросу врач и извиняющимся тоном добавил К сожалению, не могу вам ничего предложить, разве что вечером. Не беспокойтесь, отмахнулся прапорщик, теперь не пропаду. Кстати, а какого черта мое барахло вообще взялись описывать и складировать? Порядок такой, пожал плечами Студицкий. При гибели офицера его вещи собирают для отправки родным. У мамацева хоть жена рядом, об имуществе Магалова и прочих позаботились в полку, ваши отнесли к нам. А я тут при чем? Прошел слух, что вас убили, развел руками врач и поспешил вернуться в операционную. «Не дождетесь!» – пробурчал ему вслед Будищев. Через пару минут к ним с Федором вышел фельдшер, в котором они тут же узнали Барнеса. «Как я рад, господин прапорщик, что вы живы!» – расплылся в любезной улыбке Марк. «Ей-богу, даже если бы я узнал, что жив кто-то из моих родственников, я и то обрадовался чуть меньше!» «Это почему так?» – удивленно поинтересовался Шматов. «Ах, Федя!» – горестно вздохнул сын многострадального еврейского народа. «Если бы ты хоть чуть-чуть знал моих родственников, то не спрашивал сейчас». «Неужто они такие худые люди?» «Не все!» – не стал отпираться Барнес. «Вот моя покойная мама при жизни была золотой человек, а маленькая сестренка и вовсе настоящий ангел». «Да только вряд ли она жива, теперь упокой, господи, их души!» «Не каркай!» – нахмурился Дмитрий. «Что вы, что вы, ваше благородие!» – испугался фельдшер и быстрым шагом направился к складу, время от времени поворачиваясь и предупреждая. «Осторожнее, тут какой-то пот наложил камни, не запнитесь! А тут зачем-то нарыли ям, берегите ноги, а вот здесь низкий проем, поберегите голову, особенно ты, Федя!» Аккуратно сложенные вещи будищего лежали в углу, всем своим видом напоминая о бренности земного бытия и о том, что в лучшем из миров ничего из этого человеку не понадобится. Иными словами, в наличии было далеко не все. — Батюшки, а где же мешки с трофеями? — всплеснул руками шматов. — Где ружье шарпсовское, где бинокля? «И что? Много трофеев?» – сразу же оживился Марк. «Трохи для себе!» – отрезал прапорщик. «Да я разве против?» «А это что?» – насторожился Дмитрий, беря в руки опись. «Позвольте», – заглянул в документ фельдшер, «насколько я понимаю, это список ваших вещей». И «Я про эти цифры», – ткнул пальцем Будищева и прочитал слух. Ружье американское с оптическим прицелом – 100 рублей. Чаша с чеканным узором – 10 рублей. Браслет из желтого металла – 13 рублей. Деньги в количестве 352 рублей 36 копеек переданы под расписку начальнику госпиталя надворному советнику Щербаку. «Что же тут непонятного?» – удивился барнес просто господа описывающие имущество пожелали некоторые вещи оставить себе и оплатили их стоимость так всегда делают да посудите сами доставка ваших вещичек в петербург станет в копеечку а деньги может отвести какой нибудь друг семьи совершенно за бесплатно да где же такое видно чтобы за серебряную чашу всего 10 рублей возмутился федор так оно серебряное понимающе хмыкнул фельд «Ладно, разберемся», — скрипнул зубами моряк. Вечером того же дня господа чиновники собрались у одного из маркетантов. Надо сказать, устроились чернильные души не без комфорта. Имелся даже ломберный стол, притащенный, судя по всему, из офицерского собрания в бами и венские стулья, на которых и восседали игроки. Из угощения был, разумеется, всем набивший изрядную оскомину шашлык из баранины, хорошо, впрочем, вымоченный и прожаренный. Французские ветчина и сардины, итальянские маслины, английское печенье и австрийские сосиски с капустой. Все это, разумеется, в жестяных банках, гарантировавших сохранность продукта и неизменность вкусовых качеств. Ко всему этому великолепию подавался самый настоящий херес. Банкометом был уже знакомый Дмитрию Костромин. Справа от него сидел единственный офицер в этой компании Недоманский. Остальных игроков он не знал, кроме разве что почтмейстера Петра Ивановича Хвостова. Последний был в некотором роде человеком незаурядным. В свое время он прошел всю русско-турецкую войну, состоя при штабе восьмого корпуса, где был свидетелем зверств башибузуков и многих других малоприятных вещей. В отличие от прочих статских, старавшихся держаться подальше от боя, Петр Иванович, напротив, не без удовольствия, принимал участие в перестрелках для чего всегда имел при себе охотничий штуцер с прекрасным боем. По удобству зарядки он, конечно, уступал Шарпсу Будищева, но вот по точности, пожалуй, что превосходил. Собственно, во время одной из таких перестрелок они и познакомились. Сейчас господа изволили играть в карты, причем не на щелбаны. На зеленом сукне лежало несколько кредитных билетов разного достоинства, стопки серебряных рублей и золотых империалов. Отдельно стоял браслет из желтого металла, очевидно поставленный на кон одним из игроков. Господин Будищев искренне обрадовался ему хвостов «Ей-богу, не чаял увидеть тебя живым!» «Не ждали?» «Если честно, нет», — поджал губы Костромин. «Петр Иванович, я так понимаю, мой шарпс у вас?» «У меня, голубчик, у меня!» «Прости великодушно, полную цену за него не смог внести, а упустить грех было!» «Я не в обиде усмехнулся Дмитрий. Тем более, что вы единственный, кто хотя бы попытался остаться честным человеком!» «Попросил бы!» Нервно воскликнул благообразный господин, сидящий напротив Недоманского. Все ваши вещи описаны при свидетелях, о чем составлен необходимый документ. Некоторые из них были выкуплены, в том числе и присутствующими здесь господами. Все проведено в полном соответствии с законом Российской империи. Если вы не заметили, то слухи о моей смерти несколько преувеличены. Вы верно желаете получить свои вещи назад? Ничуть не смутился чиновник. Нет ничего проще, верните уплаченные за них деньги и получите назад ваши м -м, трофеи. Последние слова он произнес с видом крайнего пренебрежения, как будто подчеркивая, что Дмитрий нажил свое добро не самым честным способом. Господин Заславский, если не ошибаюсь, так точно статский советник Заславский, с достоинством представился ревизор. «Давно хотел узнать об одном юридическом вопросе. Мне теперь некогда давать консультации. Это не займет много времени. Слушаю вас. Кто, по вашему мнению, больший преступник? Разбойник или скупщик краденого?» «На что это вы намекаете, господин прапорщик?» — взвизнул чиновник, но, напоровшись на взгляд будищего замолки, плюхнулся обратно на свой стул. на то, что, согласно вашей описи, в моих вещах было 837 рублей с копейками, между тем, как их было без малого почти три тысячи. Да кто вам поверит, что у выслужившегося из нижних чинов может быть такая сумма? — Тише, тише, господа! — поспешил успокоить присутствующих Костромин. Претензии господина прапорщика вполне понятны и обоснованы. Что же до формы, в которую он их облег, то давайте сделаем скидку на его происхождение. Поддерживаю, хмуро буркнул Недоманский, явно находившийся не в своей тарелке. С высоты моего происхождения, неожиданно для всех презрительно, процедил Дмитрий, «Разница между вами и английской королевой совершенно незаметна. Но если кто-нибудь чувствует себя оскорбленным, то он всегда может пойти на хрен «Дмитрий Николаевич!» Скупо улыбнулся банкомет, явно оценивший красоту фразы. «Я некоторым образом тоже приобрел пару вещей из числа имевшихся у вас». «Если вам будет угодно, то назовите свою цену, и я охотно доплачу разницу». «Благодарю, но ваше предложение мне не интересно Жаль, но как знаете». «В общем, так, господа хорошие, завтра поутру придете к госпиталю и вернете мне мое имущество, а вот этот браслетик, пожалуй, заберу, чтобы не потерялся ненароком». боюсь что нет сокрушенно покачал головой костромин его мне проиграл господин нихлюдов кто это я с трудом выдавил из себя молчавший до сих пор молодой человек в мундире коллежского асессора впрочем если он немедлен выкупит его ехидно усмехнувшись продолжал ревизор то я не стану возражать «Во сколько вы его оценили, мой друг, кажется, в полтораста рублей?» «Я не стану ничего выкупать», — нервно сглотнул слюну Нехлюдов. «В смысле? Я не стану ничего выкупать!» — почти крича повторил молодой человек. «Я уже один раз заплатил за него и полагаю, что этого довольно». «Тринадцать рублей?» — уточнил Будищев. «И что с того?» «Вы его тоже не покупали! И вообще, как вы смеете приходить к благородным людям со столь наглыми претензиями? Вы – выскочка и мизерабль!» В другой ситуации Дмитрий, возможно, смог бы сдержаться, но он смертельно устал за прошедшие сутки, успел потерять и оплакать, а затем вновь обрести друга. Наконец он был голоден и сидящий за столом сытый и довольный господа – вызывали в нем дикое раздражение. В конце концов, он и так уже слишком долго вел себя паинькой. Звук от удара был резким и сочным, как будто по водной глади плюхнула колесная лопасть парохода. В благородном обществе это назвали бы пощечиной, а на юридическом языке – оскорблением действиям. Но точнее всего было определение, принятое в народе, ибо молодой и перспективный чиновник военного ведомства Нехлюдов отхватил самого настоящего леща, отчего плюхнулся на свой стул и упал вместе с ним, задрав ноги в узких панталонах. После обеда следующего дня Будищеву пришлось предстать перед глазами высокого начальства. К счастью, у него было довольно времени, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок после всех перипетий, и даже щеки с подбородком были чисто выскоблены, хотя большинство офицеров в отряде успели к тому времени обрасти бородами разной степени густоты. Вот только усы ни завивать, ни фабрить он не стал, так и не привыкнув к этому изыску. Вообще скандал с мордобоем между офицером и чиновником следовало разбирать командующему отрядом, но то ли Скобелев был очень занят, то ли еще по какой причине, но делом занялся полковник Арцишевский, помимо всего прочего являвшийся в последнее время непосредственным начальником прапорщика. Товарищем или заместителем у него неожиданно оказался подполковник Щербина, а третьим членом комиссии капитан полковников. «Хорош, нечего сказать», – ухмыльнулся Адольф Феликсович, глядя на вытянувшегося во фронт Пудищева. «Надо сказать, что отношения у полковника с прикомандированным к нему моряком были несколько прохладные. Командир казачьего Таманского полка, начавший служить еще при блаженной памяти Николая Павловича, относился ко всему новому и неизведанному несколько настороженно, а потому широко известный в узких кругах изобретатель никакого доверия у него не вызывал. К тому же Будищев имел неосторожность иметь по всякому поводу свое мнение, которое к тому же он не стеснялся высказывать, что для простого прапорщика, по мнению полковника, было непозволительной роскошью. «Господин прапорщик», — официальным тоном начал капитан, — «вам известно, для чего вас вызвали?» «Никак нет», — строго по уставу, но при этом немного равнодушно ответил Дмитрий. «Вот значит как», — нахмурился Арцишевский. «Вчера вечером», — подал голос Щербина, — «вы устроили ссору с коллежским асессором Нехлюдовым и нанесли ему оскорбление действием». хочу напомнить что он и чиновник выше вас по чину и положению а посему ваши деяния в военное время попадает под действие соответствующей статьи устава и уложения о наказаниях господа пожал плечами будищев когда шулера ловят за руку за ломберным столом и его бьют канделябром невзирая на чины происхождения «Вы играли в карты с этим господином?» «Нет». «Тогда к чему подобная аллегория?» «К тому, что этот чиновник попался на мелкой краже, но вместо того, чтобы потупить глазки и возместить ущерб, начал качать права». «Что, простите?» «Корчите из себя владетельную особу». «Понятно», – кивнул Арцишевский. «Однако у нас на сей счет иные сведения». «Присутствующий при этом при скорбном событии капитан генерального штаба Недоманский утверждает, что вы были пьяны и устроили скандал, оскорбив всех присутствующих. Что скажете, прапорщик?» «Что ни одно доброе дело не остается безнаказанным», — вздохнул Дмитрий. «О чем вы?» «Да так, дела прошлые». «Кроме того...» У вас ссора с подпоручиком бароном Штиглицем. Не было такого. И с Харунжем Бриллингом. Мы с ним примирились в присутствии большинства офицеров вашего полка и четвертой батареи. Положим, что так. Однако не слишком ли много ссор? Его превосходительство, Михаил Дмитриевич, крайне разочарован вашим поведением. и уже раздумывает, не поспешил ли с производством. «Господа», — вспыхнул Будищев, — «вам самим-то не стыдно? Какие-то сраные чинуши, узнав о гибели офицера, попытались его обокрасть, а вы их покрываете. Я знаю по рассказам старших товарищей, что прежде даже жалованье на полк не выдавалось, если чернильные души не получали свой процент». Они едва не сорвали наш поход, разоряя и обманывая местных жителей. Наконец, кто-то из этих тварей снабжает тыкинцев патронами, но никому до этого нет дела. — Вы закончили? — с непроницаемым видом спросил Рацишевский. — Да, мы вас услышали, — важно кивнул полковник. Теперь можете возвращаться к своим обязанностям. О нашем решении вас известят. «Честь имею!» – козырнул в ответ Дмитрий и вышел вон. «Что скажете, господа?» – обвел глазами офицеров председатель комиссии. «А ведь кое в чем этот вчерашний унтер прав!» – пожал ключами Щербина. Костромин со своими клевретами совсем взорвался. «Вы полагаете это достаточным поводом, чтобы ударить дворянина по физиономии?» Иронически приподнял брови Арцишевский. «Адольф Феликсович ухмыльнулся в усы полковников. Скажите, неужели вам за долгую службу ни разу не хотелось дать в морду кому-нибудь из представителей этой братьи?» «Бывало», — не стал отрицать полковник. «Чем хороша армия, так это тем, что там всегда можно найти себе занятие». Вот и Будищев нашел, заставив подчиненных в очередной раз перебирать и чистить пулеметы, готовясь к надвигающимся событиям. А то, что они надвигаются, было совершенно ясно. Раздосадованные потери великокняжеской колыты кинцы предприняли еще несколько вылазок по всему фронту. Но если на правом фланге моряки Шемана отразили их нападение с помощью метролез и скорострельных орудий, то в центре все опять пошло наперекосяк. То есть с фронта пехоте удалось дружными залпами отогнать противника, зато они просочились на фланге и напали на орудийную прислугу. Бывшие, как всегда, без винтовок канониры, пока не подоспела подмога, дрались банниками и всем, что попадало под руку. Офицеры схватились за револьверы, а потом дошло дело и до шашек. И лишь своевременный подход роты самурцев из резерва не дал частной неудаче превратиться в очередное обидное поражение. Впрочем, потери особенно среди артиллеристов оказались достаточно велики. К тому же врагам удалось утащить еще одну горную пушку, да еще и вместе с пленным. Впоследствии выяснилось, что это был бомбардир Агафон Никитин, мученически погибший в плену. Но пока матросы под руководством Будищева занимались изучением и обслуживанием материальной части, их командир мрачно размышлял о бренности земного бытия. «Добрый день, Дмитрий Николаевич!» – окликнул его женский голос, показавшийся смутно знакомым. Женщин в лагере было мало, а потому появление еще одной не могло не вызвать интерес, а потому прапорщик обернулся и с удивлением узнал графиню Милютину, только что покинувшую экипаж. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» – удивленно поздоровался он, но дочь военного министра тут же прервала его. «Ну что за несносное титулование!» «Кажется, мы договорились, что вполне сможем обойтись без него». «Простите, Елизавета Дмитриевна», — повинился Дмитрий и крепко пожал поданную для поцелуя руку. «Я никак не ожидал встретить вас здесь. Какими судьбами?» «О, это целая история», — слегка поморщилась от его манер графиня, но тут же согнала со своего породистого лица выражение неудовольствия и любезно улыбнулась. «Майор Любимов, знаете такого, заведавший самурским постом, в коем я служила при тамошнем околотке, слишком уж переживал о моей безопасности, отчего непрерывно слал генералу Скобелеву панические послания с просьбой о подкреплении». «Боюсь, его превосходительству было трудно выполнить эту просьбу», — скупо улыбнулся прапорщик, хорошо знавший, что ни одного лишнего солдата в отряде не было. Так и случилось, благосклонно кивнула Милютина, после чего продолжила свое повествование. «Но Михаил дмитрич разрешил мне прибыть сюда. Очевидно, он полагает, что здесь безопаснее». «Это вряд ли». Не смог удержаться от смешка Будищев. «Вы что-то сказали?» – не расслышала его Елизавета Дмитриевна. «Я говорю, как хорошо, что вы приехали». «Я тоже так думаю. Однако возница должен был довести меня до госпиталя, но от чего то остановился здесь. Вы не поможете мне добраться?» «С удовольствием!» – отозвался Дмитрий и хотел было уже схватиться за саквояж, но потом заметил прочий багаж и передумал. «Деев!» – громко позвал он матроса. «Хватай вещи ее сиятельства и дуй в госпиталь!» «Сей секунд!» вытянулся несостоявшийся денщик и бросился выполнять распоряжение, пока его командир провожал графиню до места. «Я тоже очень рада быть здесь», – продолжала Милютина, очевидно соскучившаяся по живому общению. «Ведь здесь мои подруги Люсия Штиглиц и Катя Сутламина. Вы не знаете, как они?» «Ну, конечно, знаю. Екатерина Михайловна успела поменять фамилию и стать мадам Мамацевой, У Люси Александровны дела обстоят не столь бурно, но тоже вполне насыщенно. «Катя вышла замуж?» – переспросила графиня. Впрочем, она всегда была бойкой барышней, так что я нисколько не удивлена. И уже овдовела. «Какой ужас!» – едва не вскрикнула Милютина и строго посмотрела на Будищева. «Вы меня не разыгрываете?» «Да если бы!» – скорбно вздохнул Будищев. «Мне надо срочно ее увидеть!» Да вот уже и пришли. «Ой, а что это за милое создание?» восхитилась Елизавета Дмитриевна, заметив выскочившего к ним щенка местной породы. Сильно вытянувшийся за последнее время, но не ставший еще полноценным псом, питомец-баронессы Штиглиц с любопытством посмотрел на вновь прибывших. Офицера он знал и по-своему даже любил, а вот женщина была ему незнакома. «Ваше сиятельство!» – шутливо щелкнул каблуками Дмитрий. «Позвольте представить вам сердара!» «Вау!» – вежливо подал голос будущий волкодав. «Извини, братан, нечем тебя угостить!» – развел руками прапорщик. Ответом ему был полный укоризный взгляд, как бы говорящий мне, что тут помереть с голоду от твоего равнодушия и безалаберности. «На, мой хороший!» протянула неведомо, как у нее оказавшийся сухарь Милютина. Это было явно не то, на что рассчитывал маленький попрошайка, но все же лучше, чем ничего. А потому он с достоинством принял подношение, после чего освободил дорогу. «Все, Елизавета Дмитриевна, обложил он вас оброком», ухмыльнулся Будищев. «Будете теперь кормить этого аглоеда». «Ничего страшного», – мягко улыбнулась женщина. В этот момент из ближайшей кибитки выглянула Люсия и громко позвала своего воспитанника Сердар. Тот, разумеется, пулей помчался к хозяйке, оглашая окрестности радостным тявканьем. Однако барышня узнала прибывших и не торопилась опускать миску. «Дмитрий Николаевич Елизавета Дмитриевна?» – немного растерянно пролепетала она. «Здравствуйте, моя милая!» – радушно улыбнулась ей графиня. «Вы не представляете, как я рада вас видеть!» «И я тоже...» «Господин Будищев, а с вами все хорошо?» «Я слышала у вас неприятности из-за последних событий?» «Я думаю, не стоит отвлекать ее сиятельство такими пустяками», – попытался остановить ее Дмитрий, но не тут-то было. «Что у вас случилось?» Тут же заинтересовалась Милютина. «Да ничего особенного». «Благодарю вас», – мягко, но вместе с тем решительно прервала его дочь военного министра. «Я уверена, мы еще не раз увидимся. Кстати, я забыла поздравить вас с производством в офицеры, господин прапорщик». «Уверена, что это не последняя ваша награда». Договорив, она властно взяла Люсию под руку, после чего они удалились обсуждать накопившиеся к этому моменту новости, а таковых было много. «Вот же, блин!» – подумал Дмитрий. – «Еще решат, что я у бабы защиты попросил. А хотя какого черта? Пусть думают!» «Куды вещи-то?» – робко спросил нагруженный, как верблюд деев. «Здесь ставь!» – махнул рукой Будищев. «Найдется кому донести!» «Слушаюсь!» – отозвался матрос, с облегчением снимая с себя баулы и узлы. «Так побегу к своим!» «Нет!» – мотнул головой Будищев. «Дуй к моей палатке, да готовь ужин!» «Что смотришь? У Федьки, походу, все-таки контузия, а потому надо помогать! Я с Шеманом договорился, теперь ты мой вестовой!» «Благодарствую!» Растулся в улыбке, еще не верящий своему счастью Деев. «Ой, кабы вы сразу сказали, так я бы уже все испроворил!» «Беги!» – махнул рукой прапорщик, затем усмехнулся и добавил. ужин нам а пулеметы пулеметами!» Вороненый стол револьвера оказался тоннелем, ведущим прямо в преисподнюю. Во всяком случае, именно так показалось капитану генерального штаба Недоманскому, ранним утром выскочившему из своей кибитки в отхожее место. Чёрт знает, что за дрянь продал ему вчера маркетант под видом Кахетинского. Обычно он не употреблял такую борду, но в последнее время денег на приличный коньяк или хотя бы херес категорически не хватало, а заснуть трезвым не позволяла нечистая совесть. Стоит ли удивляться, что благородный желудок не выдержал такого издевательства над собой и взбунтовался? Он ведь все-таки не армейский бурбон, а самый настоящий генштабист, элита армии. «Доброе утро, Михаил Аркадьевич!» Вежливо поздоровался с ним Будищев, уперев ствол Смит Вессона в лоб капитана. «Здравствуйте!» – судорожно сглотнул тот. «Погодка нынче отвратная, не находите?» «Нет, то есть да...» «Послушайте, что вы хотите?» «Как бы вам это объяснить, ваше благородие?» – задумался на мгновение Дмитрий. «Дело в том, что мне нужен дружеский совет». «Совет?» – изумился офицер. «Да, я, как вам известно, человек не слишком образованный, в приличное общество не вхож, а тут дело деликатное, как бы мне дров не наломать». «Слушаю вас», – растерянно промямлил ничего не понимающий генштабист. «Некоторое время назад...» Начал свое повествование прапорщик. «Мне посчастливилось выручить из беды одного офицера. Он некоторым образом проиграл в карты казенные деньги. Казалось бы, мне какое дело. Тем более, что человеком-то он оказался на поверку древным. Но такая уж у меня натура. Добрый я на свою беду». И вот теперь этот сукин сын про меня разные гадости рассказывает, будто я скандалы затеваю, людей порядочных ни за что, ни про что по роже бью. И вот у меня вопрос. Мне его просто пристрелить как собаку или для начала попытаться выяснить, зачем он это сделает? «Вы же не собираетесь меня убить?» Попытался отшатнуться назад, совершенно потерявший самообладание Недоманский, но уперся в дощатую стенку. «Хотите проверить?» «Вас услышат!» – не слишком уверенно заявил капитан. «Если вы не заметили, то вокруг постоянно идет стрельба. Тыкинцы при всяком удобном случае полят по нашим солдатам, те платят им той же монетой». Не думаю, что кто-то обратит внимание на одиночный выстрел, а уж связать его с найденным в выгребной яме пьяным в дым офицером и вовсе никто не сможет. Дмитрий Николаевич, — лихорадочно зашептал, наконец-таки сломленный недоманский, — Я знаю, я виноват перед вами, но я... Я не виноват. Вы просто не все знаете. Да, это все Костромин. Он страшный человек. Я... Я не смог ему противостоять, клянусь честь, я пытался, но... Да неужели?» – издевательски хмыкнул Будищев. «И чем же я вызвал неудовольствие его интендантского высокородия? Ей-богу, не знаю, да и нет никакого неудовольствия, просто получилось уж больно глупо с вашими вещами, а Костромин не привык уступать. А откуда вы все узнали о моей безвременной кончине?» кто то из казачьих офицеров сообщил кто именно не помню врете да как вы смеете смею и так кто говорю уже не помню михаил аркадьич мы зря теряем время ну ладно из какого полка этот казак таманского нехотя ответил капитан что не укрылось от внимательного взора будущего брилинг Прямо спросил он и, заметив, как дрогнуло лицо Недоманского, понимающий ухмыльнулся. «Он тоже в вашей компании?» «Нет», — помотал головой генштабист. каструмин очень злился на него, когда понял, что это ложь. «Говоря по совести, я совсем не завидую Харунджему. Из-за этой глупости он нажил себе смертельного врага. Пусть очередь займет». Непонятно, к чему заметил Будищев неуловимым движением, убрав револьвер. «Дмитрий Николаевич!» – облегченно вздохнул офицер, сообразив, что расправа над ним отменяется. «Клянусь честью, я все исправлю. Я пойду к Арцишевскому или, если понадобится, к самому Скобелеву и расскажу, как все было. Поверьте мне!» «Не стоит, Михаил Аркадьевич!» – без тени улыбки отвечал ему Дмитрий. «И о сегодняшнем нашем рандеву тоже не распространяйтесь, ладно?» «Конечно-конечно, вы целиком и полностью можете располагать, Ной!» «Кстати, давно хочу спросить», – неожиданно сменил тему прапорщик, – «у кого вы строили свой мундир?» «У Норденстрема?» «Зря, хотя кителя у них сравнительно неплохо получается, но вот шаровары почему-то дерьмом воняют».